Глава 12 Телефона в комнате не оказалось. Размышляя, Лиза ходила кругами по своей камере, но пока не решалась выйти в коридор. «Думай, ныри, думай!» – шептала ведьма. «Сейчас где-то в этом огромном доме находились двое мужчин, желающих придушить ее». «Ты ведь об этом мечтала?» «Черт! Но не на таких же условиях!» – ведьма сжала кулаки. «Все должно было пройти иначе, совсем иначе!» «Вселенская несправедливость!» «Старшенький обесчищен ее коварным поцелуем, а младшенький вообще-нибудь в шоке от поведения своей несостоявшейся невесты!» «Вся прелесть разыгрывания идиотки в том, чтобы больше никогда не видеться с этими людьми!» – простонала Лиза, кидая мрачный взгляд на двери. «А вовсе не оставаться наедине с ними, да еще и на вражеской территории!» «Она должна найти выход, просто должна!» Связаться с бабушкой или родителями было слишком опасно. Серафима зла на неё, а Николя и Ольге не объяснить, как оказалось здесь, да еще и без паспорта. О, паспорт! Она даже домой вернуться не могла, поскольку пересечь столько границ без документов было не под силу такой жалкой ведьме. А неизвестный телепорт никак не хотел активироваться и исправлять то, что сотворил. Оставались близняшки. Именно. Дела тур придется пробраться в ее дом и выкрасть паспорт с кредитками. Даже ценой своей жизни. Но вот как продержаться до тех пор?» Прерывая мысли Лизы, в дверь постучали. Виднее, пришлось подойти к ней и открыть. Молодая высокая женщина, видимо, из персонала, обслуживающего этот большой дом, улыбнулась и поприветствовала гостью. «Дон Рикардо приглашает вас пройти в столовую, сеньорита Элизабет!» проговорила она на чистом английском. Стараясь подавить в себе растущее чувство тревоги, ведьма на минуту подошла к зеркалу. Лиза пригладила волосы, которые почти высохли, и рассмотрела свое отражение. Она совсем не была готова к очередной встрече с хозяином дома. Совсем никак. И выглядела жалко в этом чужом великоватом платье. От волнения Лиза раскраснилась и приложила прохладные ладони к своему лицу. «Это уж совсем ни к чему», — упрекнула она себя. Если так и дальше дело пойдет, то точно до беды недолго. Что же делать? Не так давно она разыгрывала влюбленную девицу и несла полнейшую чушь. Сейчас Рикардо уверен и не без основания, что она примчалась в Испанию в надежде на ответные чувства. Стыд какой. А последние слова Серафимы только усиливали это ощущение. Темные силы явно подшутили над нею. Неужели из-за того, что прикасалась к запрещенной книге? «Наказание за кражу?» Ну «Вот и расплачивайся теперь!» Но Лиза собрала все мужество в кулак и велела себе держаться достойно. С этим твердым намерением девушка выпрямилась и глубоко вздохнула. Только коленки у ведьмы предательски дрожали. Выйдя из комнаты, Лиза позволила улыбчивой женщине довести себя по коридору до двустворчатых раскрытых дверей, которые вели в светлую гостиную. «Вот и вы, Элизабет!» Тихо проговорил старший Конте, едва увидев ее. Гостья смутилась, замерла в широком дверном проеме и заметила, как молодой человек отставил в сторону бокал с недопитым вином. На губах Рикардо появилась вежливая улыбка. И он поднялся с кресла, теперь приближаясь к гостье. «Вот и я!» — тихо пробормотала Лиза. Сердце гулко стучало в груди. Мягкий акцент, да и сам голос хозяина дома никак не вязался с его привычной холодностью и высокомерным взглядом. Если бы не видела его, то этот самый голос обязательно бы понравился ей. Лиза нервно вмахала ладонью перед своим лицом, словно отгоняя дурман, чем заставила Конте снова поглядеть на нее с настороженностью. «Как... как ты долетела Рикардо?» Попыталась начать беседу Лиза. «Наверное, хозяину дома самому стоило задать этот вопрос» они гости но дона конты весьма бы удивил ее ответ рикардо окинул ее внимательным взглядом и снова нахмурился при виде платья лиза заметила как он едва заметно пожал широкими плечами под бежевым пиджаком замечательно медленно проговорил рикардо обходя девушку вокруг явно задумал что-то недоброе лиза насторожилась ожидая очередного подвоха но Конте указал ей на одно из кресел, поставленных полукругом перед огромным камином. Ведьма вымучила улыбку и присела на предложенное место, продолжая наблюдать за действиями хозяина дома. Рикардо сел напротив и принялся наполнять бокалы золотистым вином. На бутылке Лиза не могла не заметить наклейку с именем семьи Конте. «Попробуй. и Если оно покажется тебе суховатым, мы заменим», – предложил хозяин дома. Он поставил тонкий бокал на столик рядом с гостей. «Мне и без разницы», — отозвалась Лиза, принимая предложенный бокал. «Пить? Это на пустой желудок?» Она сощурилась, глядя на конты через сверкающий напиток. «Без разницы. Это неправильно, Элизабет», — покачал головой Рикарду и продолжил. всегда должно быть предпочтение. Как это вино на твой вкус?» Лиза сделала небольшой глоток, опуская ресницы и смущаясь под взглядом хозяина дома. Потом еще глоток и еще. Горло, как она ожидала, не обожгло. Напиток был прохладным и с немного непривычным вкусом. Но с другой стороны, когда ей было привыкать к вину? Пусть ее родители и занимались виноградниками, но на дегустациях Лиза не присутствовала. А если и была, то старалась улизнуть незаметно, что ей и удавалось. Неплохо. Улыбнулась девушка. Голова ее закружилась, и гостья испугалась, решив, что Конта сочтет ее какой-нибудь пьяницей. Молодой человек едва улыбнулся. Он наблюдал за меняющимся выражением ее лица с такой проницательностью, что Лизе стала казаться, будто видел насквозь. «Стоп!» «Пьяницей!» «Пьяницей! Точно!» Ведьма выпила все содержимое бокала. Она звонко поставила его на столик, откинулась в кресле и положила ногу на ногу и заявила «Как-то душно сегодня». Рикардо кинул взгляд на одно из окон гостиной и неспешно поднялся, намереваясь приоткрыть его. «Вы только гляньте, какой галантный!» пронеслось в захмелевшей голове Лизы. Хозяин дома притормозил на мгновение, но потом все же продолжил идти. Но она не должна терять время зря. Ведьма отпрянула от спинки кресла, склоняясь над столиком, на котором красовалось несколько разноцветных бутылок с вином. Она прекрасно помнила, что отец, когда выпивал больше нужного, всегда становился добрым и сентиментальным, а потом быстро засыпал. Значит, если Рикардо хлебнет лишнего, то обязательно опьянеет, заснет и не будет этого ужасного допроса. Ей просто необходимо время, чтобы придумать, как быть дальше. Как бы не хотела бежать прочь из этого дома, но оказаться ночью на улице без телефона и денег было еще страшнее. А унижаться и просить помощи она просто не могла. Да и была уверена, что после всего произошедшего не имела права. «Как же неловко!» Лиза подняла руку над столиком и прошептала заклинание. Рикардо к ее облегчению задержался у окна, сложил руки на груди, отчего ткань его пиджака натянулась на спине, а затем прерывисто выдохнул. Всё еще был зол на неё. Лиза поджала губы. «Наверняка так и есть». А едва Рикардо повернулся, как золотистый знак растаял в воздухе, «Рассыпаясь над бутылками!» «Ну да ладно!» «Будет знать, как невинных ведьм пугать!» Гостья сдержала улыбку, довольная тем, что успела сотворить свою магию. Глядя на ее внезапное хорошее настроение, Конте присел обратно в кресло. «Скоро будет готов ужин, а Доросион сообщит об этом!» Молодой человек потянулся к бокалам, снова наполняя их. «Давай, давай!» Губы Лизы тронула улыбка. Теперь ты будешь пить до тех пор, пока последняя капля вина не вылится из этих бутылок. Уже отпивая из своего бокала очередной холодный напиток, до ведьмы дошло замечательное, но несколько запоздавшее откровение. Никогда нельзя колдовать, если ты пьян. А Лизавете Нэри это должно быть запрещено самим законом ведьм. Спустя полчаса. Прикинь? «Лежу я такая и понимаю, что ни черта не понимаю!» Прыснула со смеху девушка в избытке чувств, ударяя ладонями по столику и едва не переворачивая пустые бутылки. Те зазвенели, и гостиную наполнил ее веселый смех. «Подумать только!» Медленно протянула Рикардо, сложил руки на груди и посмотрел на свою вконец опьяневшую гостью. «Я же не специально!» Принялась жарко жестикулировать Лиза. Оп. И я тут, ты понимаешь?» Она склонилась вперед, заглядывая в лицо хозяину дома. Но перед глазами все плыло. «Ты ж меня как человек, хоть и жалкий и смертный, понимаешь?» «Говорю, говорю!» — заплетался ее язык. «Понимаю», — нахмылил брови Конте. «Какой там смертный?» «Чего?» — похлопала длинными ресницами Лиза. «Где смертный?» «Боже!» — пробормотал Рикардо. «Ты, видать, совсем не соображаешь!» «Не пойму тебя!» — отмахнулась от него Лиза. «А чё расстроенный такой, а?» «Ты всему виной, Элизабет!» — с укуром проговорил Конте. «Да ну!» — Лиза подалась вперед, щурясь и вглядываясь в лицо молодого человека. Затем даже провела по нему ладонями. «Я?» Рикардо тяжело вздохнул, старательно игнорируя неловкую ласку пьяной гости, и отодвинул от нее очередную бутылку. ведьма глядя на вино в его руке, возмущенно воскликнула. «Да ты пьян!» Лиза прижала руки к груди. «Точно! Так и есть!» С таким выводом... И с видом знатока ведьма закивала шумевшей головой. Рикардо откинулся на высокую кожаную спинку кресла и, теряя терпение, осведомился. «Так зачем ты здесь, Элизабет?» Лиза снисходительно поглядела на пьяного хозяина дома и вздохнула. «Сначала я тебя охмуряла, чтобы ты от меня отстал», принялась она пояснять. «Понял? А теперь поду... по подумываю охмурять...» «Чтоб ты откинулся!» «Что?» — приподнял он темную бровь. «Прикинулся!» — кинула ему Лиза, тщательно поправляя себя. Что прикинулся!» «Кем я должен прикинуться, Элизабет?» — продолжил свой допрос Рикардо, глядя на румяное лицо гостей. «Даже пьяная хороша чертовка!» Это откровение вынудило молодого человека шумно вдохнуть и расслабить узел галстука. Нет, бред это, да и только. «Прикинься, что любишь меня!» Она так простодушно раскрыла объятия, поддавшись к нему навстречу, что Рикардо растерялся на мгновение. «Ты же такой добренький, Дракула! Помоги, родименький!» «Вы только посмотрите! Теперь я добренький!» Снова задумчиво нахмурился Конте. «Рикардо, я умру от голода. И так ждал тебя весь день. Почему вы здесь до сих пор?» Федерико замер на входе, держась обеими руками за ручки раскрытых створок дверей. Его взгляд переместился на столик, стоящий у кресел. Бутылка была пуста. «Господи!» Молодой человек прикрыл глаза ладонью, благо видеть парочку в это время не мог никто посторонний. «Рикардо!» Младший брат прошел к ним, останавливаясь рядом с хозяином дома. «Что ты творишь?» «Тише, Феде! Не буди, сеньорито!» Но его уже не слышали. Свернувшись к клубочкам, гостья мирно посапывала, устроив голову на мягком подлокотнике. «Как ты мог позволить ей напиться?» Возмущенно прошипел Федерико. «Она собиралась спаить меня», — сердито кинул ему старший Конте. Не слушая возражений брата, Рикардо подошел к спящей девушке и осторожно убрал прядь волос с ее лица. Румяное, как спелое яблоко, Лиза поджала босые ноги, видимо, замерзла в кресле. Нужно было перенести ее в гостевую и велеть Адарасьон, чтобы позаботилась о ней утром. «Да, утро у сеньориты Нари будет ярким и незабываемым». Судя по всему, она подобное в своей жизни еще не переживала, иначе не стала бы творить такие дела в чужом доме. Наверное, перестарался с местью. Но как посмело даже предположить, что он настолько бессердечен? Выгнать из дома в ночь? Размышляя, Рикардо поднял Лизу на руки и осторожно повернулся к выходу. Как назло, двери закрылись. «Вот черт!» – пробормотал Конте. Лиза сонно приоткрыла глаза, что-то проворчала, по привычке рассеянно провела пальцами руки и снова отключилась. Двери с грохотом распахнулись, и Рикардо почувствовал, как холодок пробежал по спине. Он усмехнулся, глядя, как затрепетали шторы на распахнутом окне. «Колдунья!» Рикардо оставил брата и решительно вышел из гостиной. «Ты опять умыкаешь мою невесту!» кинул ему вдогонку Федерико. «Я должен быть в гневе!» «И ты в гневе?» — спрашивая, проволчал старший. «Я голоден!» — вздохнул младший конд и взъерошил темные волосы. Рикардо только покачал головой. Когда он добрался до гостевой комнаты, то бережно опустил девушку на постель и укрыл краем одеяла. «Ну вот, придется доедать холодный ужин и выслушивать от адорасьон, какая нынче молодежь непутевая пошла». Лиза слышала голос. Он пел. Песня тихая, нежная, переливалась, словно ручей у ее дома и звала за собой. Она все звучала и звучала, маня себе, словно та самая сирена, что губила корабли, налетавшие на скалы. Девушка открыла глаза и тут же отчаянно зажмурилась. Поистине странный сон, а в рот словно песка кто насыпал. Глаза жгло проклятое солнце, словно она была одним из низших демонов, застигнутых рассветом. «Что же случилось вчера?» «И что за сон?» Лиза еще раз попыталась открыть глаза, заливаясь горючими слезами. «И почему никто не додумался шторами окно прикрыть?» Она вяло взмахнула рукой. Серебристые колечки, которым, собственно, крепились сами шторы, зазвенели, разъезжаясь по тонкому карнизу. «Ну вот, теперь есть шанс не ослепнуть». Несчастная ведьма со стоном села на постели, осыпая бледное лицо с путанными волосами. Лиза опустила на пол одну ногу, затем вторую, ощущая под ними жестковатый вор с ковра. Она поводила по нему пальцами ног, пытаясь поймать хоть одну мысль в шумевшей голове. Но их как назло не было. Девушка перестала издеваться над ковром и попыталась встать. С третьей попытки ей это удалось. «Мамочки!» С видом зомби Лиза проковыляла к большому зеркалу, которое висело на стене у шкафа. Она отказалась узнавать страшилище в отражении, отмахиваясь от него обеими руками. Правда, устоять, не опираясь о стену руками, было практически невозможно. Лиза ощутимо стукнулась лбом о холодное зеркало, хватаясь рассеянно за его деревянную резную раму. «Как же так вышло?» Она попыталась прокрутить в голове прошедший вечер, но помнила лишь то, что наложила заклинание на хозяина дома. «Вот ты дуреха!» застонала Лиза. «На хозяина, говоришь? На бутылки!» «Ну как же могла так напортачить? Всему виной ее рассеянность. Сколько же она выпила?» И, конечно же, теперь вдобавок ко всему братья конты сочтут ее горькой пьяницей. Хотя, несомненно, и сам Рикардо сейчас мучился похмельем. Это немного успокоило ведьму. А вот когда об этом узнает отец... Ее уже наверняка с собаками искали. Весь город подняли на уши. Лиза закрыла глаза, пытаясь унять головокружение, и вспомнила про фотографию в газете. «Увидит или нет, Николя этот снимок?» «Газету Федерико местную показывал?» «Почему все так сложно?» Девушка повернула голову в сторону кровати и увидела свое сокровище. Книга аккуратно лежала на прикроватной тумбочке, Рядом стоял высокий стакан с водой и виднелась пачка каких-то таблеток. Кто-то решил позаботиться о ней. Лиза задумалась, но понятия не имела, каким образом добралась до кровати и кто был этим добряком. Она подняла книгу и привычно прижала ее к груди. «Таблетки? С каких это пор ведьма пьет таблетки? Наивные люди!» Лиза закусила пересохшую губу. Вода манила своей свежестью, и девушка с удовольствием выпила ее. «Ладно. Самое время привести себя в порядок, пока не нагрянули хозяева дома или еще кто». Лиза села на кровать, скрестила ноги по-турецки и отложила гримуар Пальмистрии. Теперь она закрыла глаза и опустила обе руки на одеяло по обе стороны от себя, ладонями вверх. Лиза принялась проговаривать, беззвучно шевеля губами, вспоминая, что удалось прочитать на страницах про бабкиные книги. «Самоисцеление?» Первое заклинание, которое обязана знать каждая уважающая себя ведьма. Но именно оно, проклятое, никак не давалось ей толком. Ведьма подняла руку, медленно выводя нужные знаки. Она вспомнила наказ Дарины, не подмешивать лишнего и расстроенно вздохнула. Вот уж кто с легкостью поправил бы ее состояние. Тут Лиза представила себе, что было бы, узнай помощница ректора, что она вытворяла последние сутки. «Ох, и быть беде!» Ведьма еще раз повторила заклинание, рисуя в воздухе, но оно снова не подействовало. Лиза открыла глаза и поглядела на книгу. Она потянулась за гримуаром, положила его перед собой и раскрыла в нужном месте. Это заклинание Нэри отыскала первым, в тот же день, как стянула книгу из сундука в доме Серафимы. «Что я делаю не так?» Лиза попыталась сплести спутанные волосы, внимательно глядя на сделанные ровным почерком записи. Затем она прикрыла книгу, и ее взгляд упал на отпечаток, блестевший теснением на обложке. «Левая!» Ведьма усмехнулась своей невнимательности и снова раскрыла книгу. Сложно, конечно, придется, поскольку, в отличие от прабабки, она левшой не была. Но теперь хотя бы поняла свою ошибку. В начертании важна особая пластика пальцев, Оттого и писались знаки лично под свою собственную руку. Лиза потрясла ладонью, собрала всю оставшуюся силу, зашептала и взмахнула левой рукой. Золотистые буквы замерцали в воздухе, немедленно рассыпаясь, растворяясь и даря долгожданное облегчение. «Вот оно счастье!» Лиза упала на подушку, теперь не боясь, что карусель перед глазами вернется. «Хорошо быть ведьмой, особенно с похмелья».